план составил Ахимас. Евгения откроет на условный стук калитку сада. Они прокрадутся садом во двор, оглушат обоих часовых и спустятся в подвал. Евгения откроет бронированную дверь, потому что муж показывал ей, как это делается, а номер комбинации он пишет на бумажке и прячет у себя в спальне за иконкой.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 От хруста проламываемой кости зашевелился и повернул голову. Тогда Ахимас оттолкнул мертвое тело и в три прыжка оказался у ворот. Солдат разинул темный рот, но крикнуть не успел. От удара в висок его голова качнулась назад и глухо стукнулась о крепкие дубовые доски. Одного мертвеца Ахимас оттащил в тень, второго посадил так же, как раньше –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 Я и трое моих вояк, а четвертого я послал за приставом. Выходите, не будем терять время. Часто поздней. Они пальнули еще раз, видимо, для острастки. Пули защелкали по каменным стенам. Евгения шепнула сзади: Я выйду. Темно, я в бурке. Они не поймут. Решат, что ты. Они выйдут из укрытия, а ты их и застрелишь.